23. Я отвлекся на картинку и чуть не слетел с горы. Через тридцать метров я выскочил на небольшую ровную площадку. Кое-как в последний момент затормозил, резко развернув фейсборд и еще немного пролетел вдоль гребня. Только потом спрыгнул с доски и по пояс снежной пыли побрел дальше, держа путь к нише, которую искорка пообещала показать в отвесном склоне. Посмотрел на погоню. Монстров меньше не стало, они только растянулись цепочками, но продолжали упорно ползти за мной. Глянул в другую сторону, ни хрена не видно. Километров пять земли, а затем обрыв и туманная полоса. Насколько хватало взгляда. Клубы тумана не выходили за края пропасти, но разглядеть, что дальше, было невозможно. Сквозь серо-белую дымку на небе едва-едва пробивалось солнце. «Ладно, как там говорят?» Прыгай, не глядя, на ходу ухватишься за что-нибудь. Нравится мне этот принцип, но, пожалуй, в другой раз. Лететь вниз целый километр, зато метров в трех от меня виднелся небольшой выступ, на который я мог телепортироваться. Прицелился, кинул монстрам на прощание пару пирамидок, практически с руки, накормил ими здоровенную скалопендру, хватавшую жвалами воздух в метре от моей руки, и сиганул вниз. Появился ровно там, где планировал, на каменном выступе. Но вот то, что он сломается под моим весом, я не планировал. Хруст. Под ногами треснуло. Я соскользнул и только в последний момент успел ухватиться за что-то твердое, потянулся, закрепился и рывком ввалился в какое-то ласточкино гнездо. Над головой раздался взрыв, и в тот же миг мимо моего укрытия пролетел панцирь монстра. За ним еще один, и еще. Видимо, там уже стихийная толкотня началась. Первые, может, и пытались притормозить, но вот вторые, третьи и последующие тупо пропихивали всех вперед. Я устроился поудобней. Пещерка оказалась неглубокой. В полный рост подняться не получится, но сидеть, прислонившись спиной к камню, было вполне удобно. Я сел поближе к краю, чтобы и местность оглядеть, и пнуть кого-нибудь, кто ко мне сунется. Мимо пролетела еще одна сцепка монстров, а потом особо гибкая тварюшка зацепилась когтем за остатки выступа. Врубила молотилку, пытаясь всеми остальными лапами взобраться по скале, но моя пятка промежжевал помешала ей это сделать. По бокам от входа слетело еще несколько штук, и только сейчас снизу донесся отзвук первого удара об землю. Я чуть высунулся и сперва посмотрел наверх. Край горы словно штыками ощетинился, плешняком многоножки, скалящиеся на меня жвалами. Перетаптываются, но лезть уже никто из них не торопится. Одна, мелкая, решив, что она тут самая гибкая, попыталась принять вертикальное положение и спуститься параллельно камню. Где-то на метр ее хватило, пока задние лапы еще держались. Но фигу! Хоть передние и выглядели так, будто когти вошли в камень надежно, это все равно ее не спасло. Как только сместился центр тяжести, скалопендра, скребя когтями по камню, пролетела мимо меня. И еще я плюнуть попыталась чем-то едким, но промахнулась. Уважаю, до последнего пыталась меня прикончить. еще и подарок оставила внизу. Шмяк у нее получился какой-то слишком громкий, будто капитошка с водой лопнула, а снег внизу окрасился в желтый цвет. Для меня это сейчас всего лишь пятнышко на экране, но, скорее всего, там целое ядовитое озеро разлилось. Так что придется в обход. За падением Сколопендры следил не только я. Монстры наверху о чем-то пощелкали между собой, и часть из них скрылась из виду. Где-то всего половина осталась. Видимо, собрались сторожить, на тот случай, если я обратно полезу. «А другая-то поди, пошла искать обход!» В то, что они совсем ушли, я не верил. Но знак все равно хороший. Значит, какой-то обход есть. Фу, вот теперь можно и осмотреться. Начал исследовать окружение собственного укрытия. Сюрпризы мне были не нужны. все таки оказалось, что это место никогда не было гнездом. Скорее, это воронка от выстрела. Стены были неровные, но каких-то трещин или скрытых ниш, откуда могло бы вылезти что-то живое, я не нашел. Опять подобрался к краю и осторожно высунулся наружу. Впереди разлом. Только этот почему-то ровненький, будто его специально выкопали. Я создал и отправил в небо сразу четыре метеозонда. Прямо по сторонам и к тому месту, где искорка срисовала базу фогеров. Ее я тоже отсюда видел. Заснеженное серое здание. Архитектура фогерская. По крайней мере, не древнегреческие колонны, как у киберведьм, а минималистичные станции, напоминающие космические корабли в фантастических фильмах. Нечто похожее я уже наблюдал в адском секторе. Край здания уже висел над пропастью, а вот сбоку виднелись сразу две арки, в которые спокойно могли проехать не только фуры, но и строительные краны. Кажется, останки одного из них я разглядел тоже. Похожая на кран дура лежала на боку рядом с раскуроченным старым транспортником. Я подстроил оптику, чтобы разглядеть подробности. Сквозь лед было сложно разобрать повреждения машин, но цвет между ржавым и сине-зеленым позволял смело утверждать, что эта штука больше работать не будет. И вообще не факт, что хотя бы падальщики на нее соблазнятся. Я отправил было искорку просканировать базу, но на полпути вернул. Один за другим пошли отказы от зондов. Связь потеряна, зонд разрушен, зонд утерян и даже зонд замерз. Причем все это они проделали, поравнявшись с пропастью. Тот, что замерз, успел недолго покружить в тумане, прежде чем контакт оборвался. Выкрутив оптику на максимум, я как следует рассмотрел обе арки. Одна, чуть ли не сквозная, хотя, возможно, просто ворота распахнуты. Во второй кусок от стены проглядывался, но еще и тень какая-то была, будто там все вскрыто. Причем давно. Единственное окно станции, которое выходило на мою сторону, скорее всего выполняло роль бойницы. Странно, что оно было всего одно. Я так понял, что фогеры, дойдя сюда и встретив очередную преграду древних, уже не ждали нападения сзади. Но, кажется, ждали его снизу. Искорка обнаружила почти два десятка объектов — от автоматических турелей до спотов, зафиксированных вдоль ущелья по бокам от базы. Один попал на камеру, прежде чем дрон прервал разведку. Он был вооружен чем-то похожим на диск электропилы. Вместо ног — платформа, на которой эта пила могла передвигаться около пяти метров от ограничителя до ограничителя. Спот весь покрылся льдом. И диск выглядел так себе, зубья помяты, а цвет уже не рыжий, а скорее голубой, причем пятнами. Это явно не время его так разукрасило, а то, обо что пила замяла зубья. Хм, информации было маловато, чтобы судить наверняка. Но первое впечатление говорило о том, что боялись фогеры именно того, что могло прийти снизу, а не сзади. «Пошли посмотрим, что там спереди!» Я махнул рукой искорки, кружившие надо мной, и дразнящий монстров, провоцируя их на прыжки. «Наверх рано», — ответила она. «Спускайся, а я присмотрю, чтобы тебе на голову ничего не рухнуло». «Интересно, как ты это сделаешь?» «Ну, не присмотрю, но предупредить-то смогу». Пропищал дрон, и на экране появилась проекция стены. Я активировал ледоруб. В очередной раз запоздала, пожалела, что не трансформировал альпинистское оборудование, чтобы под рукой всегда было. А еще лучше лебедку. Тут я подумал о Николаиче и вспомнил, что искать скайкрафтовую саперную лопатку у него выпрашивал, надо бы напомнить при встрече. Присмотрел несколько удобных мест, на которые можно встать или ухватиться, и начал спуск. Добрался до следующего выступа и оглядел мертвую многоножку. Она спрыгнула на камень так, что аж панцирь лопнул. Внутри нее я нашел пузыри, заполненные ядом. Собрал порцию для исследования и исследовал нишу. На работу природы не похоже, но при этом я никак не мог понять назначение этой ниши. Судя по карте от Искорки, подобных мест здесь больше десятка, но общая картина пока не складывалась. Если они образовывали какой-то символ, то я его не узнал. Ладно, когда буду на станции, свежим взглядом издалека посмотрю. Может, увижу какие-то закономерности. Погода начала портиться. Ветер со стороны ущели усиливался. По волнам налетали порывы, от которых становилось холоднее. Еще и экран по краю опять начала затягивать изморозью. Я протер визор, но это не помогло. Зона обзора уменьшилась еще на пять процентов с каждой стороны. «Осторожно!» — крикнула искорка, одновременно с системной тревогой и свистом сверху. Я вскинул голову, понял, что откатиться толком некуда и вжался в камень. Перераспределил усиление брони буквально за мгновение до того, как прилетело по спине. Из-за удара панциря о плечо чуть не сорвался. Что-то захрустело, продавливаясь, но я удержался. Не успел обрадоваться, как в помятое плечо воткнулся скайкрафтовой коготь и потянул. Меня развернуло так, что я спиной прижал висящую на мне скалопендру к скале. Скалопендра, царапая камни и цепляясь за меня, попыталась вывернуться и взобраться на меня, как на ступеньке. Еще одна лапа прижала крюком мое плечо, подтаскивая меня под себя. Я активировал клинок и ударил, потом еще раз, и затем вонзил его в жвалы. Причем по самую рукоятку. Так что кисть застряла в пасти монстра. Меня сразу же ошпарило кислотой. Я в ответ угостил монстра своим нейротоксином. Что-то уже ситуация переставала мне нравиться. Левую руку, на которой мы висели, я уже не чувствовал, только слышал, как скрипит скала под пальцами. Дернулся, одновременно пытаясь затылком ударить скалопендру. Благодаря моменту силы сбил новый бросок и сорвал ее лапы со скалы. Плечо прострелило резкой болью и стало еще тяжелее висять. «Помогу», — донеслось от искорки. Вспыхнула молния, а потом дрон подлетел под меня и попытался подпихнуть наверх. «Капец! Я чуть не прослезился. Настолько это было мило и бесполезно». Я ударил ногой по скале, выпустив иглу. Потом еще раз и еще, пока не выдолбил кривую ступеньку. Даже перестарался немного, по стене побежали трещины. Одна слишком резво направилась к уступу, за которой я держался. Оглушенная молнией дрона Скалопендра никуда не делась, лишь попыталась поудобнее на мне устроиться. «Ага, сейчас!» Я прикинул, сколько падать. Каких-то шестьдесят метров. Пятьдесят на пятьдесят. Либо выживу, ибо подовская крафтовую кому с регенерацией на недельку, либо меня сразу ждет эскейп и полет к ближайшему монолиту. Вот только где он, я не знал. Могло еще хуже выйти. Так что какая-то двойная лотерея получается. Скалопендра, кажется, ожила. Заскребли когти и по скале, увеличивая трещину, и по мне, болезненно царапая броню. Я отмахнулся энергетическим ударом, попытавшись распределить его по телу скалопендры, а не доламывать скалу. Частично ударил блин, частично и получилось. Болтавшиеся лапы подбросила вверх. Коготь, кажется, вошел еще глубже в лопатку, но зато я смог освободить руку. Коктейль из токсинов сработал почти как масло. Стряхнув в себя ядовитые слюни, я активировал крафт-компакт и сунул его в морду монстра. Теперь уже было пофиг, прикусит или нет. Грянули три выстрела, и туша перестала скоблить броню и ломать камень. «Еще пять, под другим углом», — и сколопендра обмякла. Коготь-крюк выскользнул из моего плеча, и монстр буквально стек по мне. Туша отцепилась, шмякнувшись на панцире своих предшественников. А вот я отцепился уже только минут через пять. Активировал ледоруб, врубился в скалу и стал ждать, пока вернется чувствительность в левую руку. «Спасибо, это было», — сказал я дрону, спрыгнув неподалеку от трупов. «Ценно. Рад, что я тебя нашел. Я тоже рада, что ты меня нашел», — пискнула искорка. «Но не будем разводить здесь ваши органические нежности. Монстры спускаются в паре километров по склону и скоро будут здесь. Рекомендую скрыться на базе». По старой привычке я посмотрел на результаты сканирования станции. Мне показали планировку за толстой стеной без облицовки, силуэты отключенного оборудования и пятна крафта, предположительно уже вторичного и мертвого. Никакого движения и никакой суеты. Отлично. Значит, пора ее там навести. Я проверил состояние транспорта. Эрнитоптер ушел в полнейший аут. Даже на попытки призыва не отреагировал. Байк и айсборд потрепыхались, как аккумулятор, севший за ночь на морозе, и в итоге система предложила мне пройтись пешком. Честно говоря, я и сам собирался. Если мерзлота может обманывать мой мозг через синхронизацию, то и я могу. Я пожал плечами, покрутил правой рукой, типа разгоняя кровь в заживающем плече, и припустил в сторону станции. Перешел с шага на бег, а потом втопил так, словно от этого забега зависела моя жизнь. Ну или где-то там впереди пиво на жаре выдыхалось. Первое было ближе к правде. Система запищала, предупреждая об идущем наперерез скоплении красных маркеров. А искорка успела в кого-то зарядить молнией. Блин, надо чаще ее хвалить, сразу инициатива просыпается. Отстрелялся на ходу, но ввязываться не стал. Уже видел, что в глубине арочного проема есть ворота. Также видел и дыру в воротах, выпиленную чем-то типа лазера. Ровный овал, через который мог протиснуться дроид класса «Защитник», а разведчик и на скорости проскочил бы, что я и сделал. Залетел внутрь, скинул хомяка перед проходом. И уже нормально осмотрелся, оценивая, где я вообще и что меня здесь может ждать. Заодно выпустил искорку и дал задание создать полноценный план здания. Я оказался в большом зале, похожем на грузовой терминал. На полу валялся примерзший кусок двери. На стенах висели какие-то датчики, мониторы и рычаги управления, но все это было покрыто толстым слоем у льда. Хорошо хоть без плесени. Лед был везде. Пол, стены, потолок, остатки двух транспортников неизвестной мне модели. У меня появилось чувство, будто я опять в какую-то морозильную камеру забрел, И температура тоже как в морозилке. Экран визора сжался еще на пять процентов. А с правого края, к центру, потянулась паутинка снежинок, которая без фокусировки выглядела просто темной полоской. Комяк выдал несколько длинных очередей и откатился на перезарядку. Поменявшись с ним местами, я отстрелялся по мелким многоножкам. Мелкие, но гибкие, они сейчас были опасней. Крупняк тупо в пролом не пролезет, ведь стена была очень толстой, почти полметра остырился, не проломишь. Я активировал огнемет и быстренько прошелся по выпавшему куску двери, растопил на нем лед и отковырял его с пола. Кое-как приподнялся и совсем уже кривой коса приставил обратно к двери. Отстрелялся через щель, свалил двух монстров под ноги остальным и метнулся к транспортникам квадратный, на гусеницах и с вилами, как у погрузчика. «Жалко не звести, Обидно, но не поднять. Зато можно скользить. Не знаю, как у же все шарниры не полопались и шестеренки не надорвались, но я это сделал». Протащил замерзший транспортник к карке и подпером косую дверь. Приткнулся сам, то ли подпирая своим весом, то ли приходя в себя. Едва-едва, скорее легкой вибрацией, почувствовал несколько ударов с той стороны. Переждал их и протиснулся вдоль транспортника, выполнявшего роль пробки. Заминировал сначала с одной стороны, потом повторил с другой. Проверил хомяка, обнаружил, что ему до перехода на следующий уровень осталось всего ничего. «Хоть наружу его выпускай». Но вместо этого подозвал искорку. «Ну, показывай, что нашла».